Когда отец так неожиданно возвращается в спальню, старший Отто, уже успевший одеться, испуганно съеживается на своем стуле у окна. В страхе пытается он спрятать резец и чурку. Отец десятки раз запрещал ему это баловство резать головки для трубок и фигурки животных. Такое ребячество недостойно человека, которому предстоит унаследовать конюшню в 30 лошадей. Но на сей раз отец не замечает ослушника. Не оглядываясь, идет он к постели Эриха, тяжело пускает руку ему на плечо и приказывает встать. Спящий беспокойно задвигался в постели, он пытается стряхнуть руку, тисками сдавившую ему плечо, веки вздрагивает, но он никак не проснется. В сию минуту встать, слышишь? Еще громче приказывает отец. Эрих ищет убежище во сне, но тщетно. Отцовская рука впилась клещами, голос отца грозит. «Что случилось?» — спрашивает Эрих, с трудом открывая глаза. «В школу пора». Отец молча в упор смотрит на просыпающегося сына. Схватив его непокорную голову за русый вихор, он поднимает ее так близко к своей, что лбы почти соприкасаются — Глаза уже не видят лица, а только темный, влажный глаз другого, и в глазу одного читается страх, а в глазу другого поблескивает что-то темное, зловещее. «Что случилось?» — снова спрашивает Эрих, но спрашивает смело, без уверенности. Отец не отвечает. Он уже прочел признание в глазу сына, и сердце его мучительно бьется». Долго, долго не произносит он ни слова, а потом внезапно и словно против воли глухим голосом спрашивает, «Куда девал деньги?» Темный близкий зрачок словно стягивается в щелку. Ответила Эрих или нет? Отец не знает. Он держит его за вихоры, снова и снова ударяет лбом о собственный лоб. «Мои деньги!» — шепчет он. «Вор!» Взломщик! Голова беспомощно качается, но и попытки не делает вырваться из железной хватки. «Чем от тебя разит?» — допрашивает отец. «Водкой? Девками? Ты им деньги мои швыряешь?» Опять никакого ответа. «Ах, эта вялая трусливая покорность, она только распаляет отцовский гнев». «Что же мне с тобой делать?» вырывается у него со стоном. «В полицию? В тюрьму?» Никакого ответа. «Чего тебе?» Отец поворачивается и грозно напускается на старшего сына. «Не твое дело, болван! Нечего соваться!» «Я в конюшню», — безучастно говорит Отте. «Может выдать за тебя корм?» «Ты выдашь корм...» призрительно бросает отец, но он уже рад помехе и даже выпустил плечо Эриха. Представляю, что ты там натворишь. Нет уж, ступай вперед, а я не задержусь. Хорошо, отец, покорно говорит Отто и выходит из спальни. Отец провожает глазами его нескладную фигуру и снова смотрит на Эриха, который тем временем поднялся и бледно с перекошенным лицом стал по ту сторону кровати. «Так что же ты мне скажешь?» спрашивает отец, силясь разжечь в себе прежний гнев. «Да только поживее, слышишь? Меня работа ждет. Мне надо наживать деньги для моего Борчука сына, чтоб ему вольготней было воровать, пьянствовать, распутничать». Сын глядит на отца из-под лобья, губы у него трясутся, кажется, вот-вот заплачет. Но он не плачет. Теперь, когда отец его отпустил, и их разделяет кровать, он даже решается ответить. «Надо же мне когда-нибудь и развлечься». «Вот как! Развлечься захотел!» распаляется отец. «А чем ты за это платить будешь? В жизни ничего не достается даром. За все нужно платить!» Он смотрит на сына и роняет презрительно «Но ты ведь вор, берешь без спросу!» «Меня такая жизнь не устраивает», — Угрюмо говорит сын, откидывая волосы с ссаднищего лба. «Только гимназии и домашние уроки, а захочешь вырваться на полчаса, спрашивайся у тебя, и ты караулишь с часами, как бы тридцать минут не превратились в тридцать одну». «Вот оно что! Тебя такая жизнь...» Не устраивает. А ведь я в твои годы батрачил у крестьянина, вставал в три утра, а когда ложился в десятом, меня уже ноги не носили. Я как мертвый на койку валился. Тебе надо пять часов отсидеть в классе. Ты волю ешь и не в рва не ходишь. И такая жизнь тебя не устраивает? Так я же не батрак. Гимназист живет не как батрак. «Да и времена не те, отец». «Вот тот-то, что времена не те. Люди потеряли стыд и совесть. Я сам видел, как эти красные буянили перед дворцом, подавая малым казер их права. Их права. Уж не с красными ли ты спутался, что хочешь доказать мне свое право подделывать ключи и воровать деньги? Отец, ты и гроша мне в руки не даешь». — отвечает с вызовом сын. — Разве я не вправе жить, как другие гимназисты? Ты меня родил, отец, и требуешь, чтоб я учился. А раз так, давай мне все, что полагается. Тебе лишь бы над всеми командовать. Ты счастлив только, когда перед тобой дрожат. Все равно, что твой казер, Кто не повинуется к стенке? — Эрих! — восклицает отец, задето до глубины души. — Что ты мелешь? «Разве я не добра вам желаю? Что ты тут наплел?» Продолжает он уже спокойнее. «Стащил у меня ключ, заказал тайком поддельно, обокрал меня. Да ты же и прав. Не варяешься у меня в ногах, не винишься, не просишь прощения. Да ты совсем рехнулся. Сын обкрадывает отца, да еще не сын, а отец оказывается виноват. Он беспомощно озирается. Теперь уже и Гейнс, разбуженный криком, встряхнул с себя крепкий мальчишеский сон и, присев на кровати, во все глаза смотрит на отца. «Не расстраивайся, отец!» говорит он своим задорным, неполитам, взрослым тоном берлинского сорванца. «У Эриха определенно мозги на бекрень. Ему лишь бы критику наводить. Вся гимназия это знает. Он ведь и правда красный». «Красный!» Взвивается отец. «Мой сын красный? Хакендель — социал-демократ. Разве ты не знаешь, что Кайзер сказал? Социал-демократы — враги Отечества. Он их изничтожит». «Как бы твоего Вильгельма самого не изничтожили?» — отрезается Эрих. «Он только и умеет греметь саблей». «Отец! Отец!» — восклицает Гейнс. «Пусть Эрих треплется, у него не все дома». «А вот мы сейчас проверим», — надсаживается отец и тянется через кровать. «Если уж мой собственный сын, он хочет схватить Эриха, но тот не дается». «Полегче, полегче!» — кричит Гейнс, свесившись с кровати. «Послушайте, что там творится!» — плакалась мать, бочком пролезая в спальню дочерей. «Шум! Гам! С утра пораньше!» Отец покоя не знает. Думает, он все еще у себя в казарме. Эва сидела в постели, напряженно выпрямившись. Она с интересом и чуть ли не с удовольствием прислушивалась к шуму в спальне братьев. Зофи с головой укрылась одеялом, делая вид, что спит и не слышит. Не слышит даже причитаний матери. «Зофи!» — взмолилась мать. «Отец с тобой больше всех считается. Поди утихомири его». Да узнай получше, что у них стряслось. С чего он налетел на Эриха? Он и ночью во сне его попрекает. Прошу тебя, Зофи. Я знать не хочу ваших ссор и свар, крикнула медсестра Зофи и села, повернув к матери бледное, нервически подергивающееся лицо. Ох, как вы меня мучите! Я этого не вынесу. Вечные ссоры и грызня. Точно мы для того живем. Нет, мы живем для церкви и молитв насмешливо подхватила Эва. «Для господина пастора Ринекера. Боже, какая прелестная у него борода! Достаточно этой бороды, чтобы не соскучиться в церкви!» «С тобой я вообще не разговариваю», — огрызнулась старшая. «Ты, низкая тварь, судишь по себе, но я не стану обливать тебя грязью. Упаси меня, Бог, следовать твоему примеру!» «Не ссорьтесь, дети», — взмолилась мать. «И что вы меж собой не поладите? Могли бы жить душа в душу, и друг на друга радоваться? Так нет же! Все у вас ссоры да попреки! Какое уж тут житье душа в душу, решительно возразила Зофи. Эти наши воскресные поездки Вайер Хойсхен и Хундекелли, может, вам с отцом и доставляют удовольствие, ну а мы — молодежь. И тут я согласна с Эпхен и Эрихом, не в этом находим радость, нам нужно совсем другое. «Спасибо, фрейлин Святоша!» — насмешливо отпарировала Эва. «Обойдусь без твоего заступничества. С матерью я и сама договорюсь. Зато уж Эрих является домой в час ночи, вдрызг пьяный и тащит у отца деньги». «Боже, боже!» — захныкала мать. «Никогда Эрих такого не сделает. Если отец узнает, он его забьет до смерти. Денег Эрих может у меня попросить». «Мама!» — в ужасе простонала Зофи. «Не давай ничего Эриху за спиной отца, ведь вы супруги и должны действовать в согласии, как родители». «Уши вянут от такого вздора!» — с презрением бросила Эбе. «Поповская брехня!» «Нет уж, лучше пусть Эрих таскает деньги». «Да на что ему деньги?» — с еще большей горячностью вскинула Зофи. «А тебя, Зофи, я насквозь вижу!» Со злостью продолжала Эва, «ты от нас давно воротишь нос. Тебе приятнее подкладывать судно шикарному пациенту, чем выносить за отцом ночной горшок. Ты совсем занеслась, выслуживаешься перед Господом Богом, чтобы тебя на том свете посадили в первый ряд. Мама, — зарыдала Зофи, за — запрети этой грубиянке меня оскорблять, я этого не вынесу. Но еще бы, правда-то глаза колет». «Зато другим говорить правду ты не стесняешься». «Нет уж, довольно с меня», — решительно сказала Зофи и утерла слезы рукавом сорочки. «Да из какой стати? Сегодня же поговорю со старшей сестрой, заберу свои пожитки и вечером перейду к себе в больницу». «Что это ты вздумала, Зофи?» — запричитала мать. «Отец тебе ни за что не позволит. Разве ты не наша дочь? Все мы одна семья». Надо нам держаться друг за друга. «Держаться друг за друга, чтобы есть друг друга поедом», — в сердцах воскликнула Эва. «Зофия абсолютно права. Пусть поскорее уходит. Да и я здесь не задержусь. Каждый, думая о себе, семья, родительская любовь, привязанность к братьям и сестрам — все это пустые слова». «Не надо так говорить, Эвхин. Все мы любим друг друга. Никто никого не любит» стояла на своем Эве. «Мы терпеть друг друга не можем». «Не надо так говорить, Эвхен». «Я этого больше слышать не хочу», твердо заявила Зофи. «Твои слова показывают, что ты совсем забыла Бога, и ты, ерех. если ты задумала бежать, так только от того, что воли захотела, на беспутную жизнь тянет. Я это давно предвидела, и не потому, что каждый день Встречаю тебя с новым кавалером под ручку. Тьфу, срамница! Я это предвидела, когда ты еще тринадцати лет бегала на ярмарочную площадь и с каждым готова была прокатиться на карусели, стоило пальцем поманить. Ты просто завидуешь, Зофи, тебя ведь никто не приглашал. Не сортесь, дети. И тебя не смущало, что ветер задирает юбку, так что видно кружева от штанишек? Да это же самый смак! О Боже, дети, помогите же! зарыдала мать. Вы только послушайте, отец убивает Эриха. Что? Аль проспал хозяин? осведомился старший конюх Рабауза. Он забрался на фуражный ларь и постукивал, а его стенку деревянными башмаками. Пора корм задавать. Два десятка лошадей повернули головы к входившему Отто и тихо, призывно заржали. Но они знали своего господина, даятеля благ, и не возлагали надежд на Отто. Разочарованно отвернув головы, они продолжали шарить в соломе, побрякивая недоустками, и только Сивка еще усерднее забила копытом. «Сейчас придет», — ответил Отто, — садясь рядом с Рабаузе. Он давно встал. «Что это он сегодня сивку забыл покормить?» удивился Рабаузе. «Хозяин все об ней старается». Он рассмеялся. «Думает, я не знаю, а я его уловку давно раскусил». «Не наша это печаль, Рабаузе», сказал Отто. «Лошади отцовы и корм отцов. Пусть делает, что хочет». «А я разве что говорю, Оттохен». — возразил старый конюх. — Я только сказал, что он кормит ее по тайности. И тут уж меня не собьешь. У хозяина свои любимцы, хоть он уверяет, будто справедливее его на свете нет. — Меня это не касается, — сказал Отто уклончиво. — Я делаю, что отец велит. — Так я про то и говорю, Оттохин, — ухмыльнулся старик. — Ты-то ведь тоже не ходишь у него в любимцах минуту оба молча сидели на ларе. Потом Рабауза кашлянул и толкнул Отто в бок. «Монок, ты мне вырезал?» «Не успел еще. Я ведь не во всякое время могу этим заниматься. Отец мне напрочь запретил». «Уж ты для меня постарайся», — попросил Рабауза. «Пускай это будет Аяксова морда. Я на нем семь лет проездил, сам знаешь» с вызвездью на лбу. — Сделай, — сказал Отто, — вот только выберу время. — Видишь, Отто, опять ты забыл мне напомнить, чтобы я тебе не тыкал. Отец ведь мне настрого запретил. — Я не забыл, мне просто неприятно все время напоминать. — Вот тот-то и оно, — с чувством отозвался Рабауза. — бы вы сами желали, чтоб я вам выговорил, я бы уж как-нибудь запомнил, «Но ты ведь этого не хочешь!» «Опять вы сказали ты, Рабаузе?» «Вот видишь, отец, конечно, прав. Не годится, чтобы старший конюх хозяйскому сыну тыкал. Тебе уже не десять лет, как когда я к вам поступал, а все двадцать пять, двадцать четыре». «Ну, двадцать четыре». И Рабаузе задумчиво постучал башмаками о стенку ларя. 24 Как бы тебя опять не забрали в солдаты. Уж с этим-то я покончил. Одного раза хватит. А если война? А? Какая там еще война? А ты читал вчера экстренные выпуски? Сербы, слышь, убили австрийского кронпринца. Теперь непременно воевать будем. Какое нам дело до сербов? Где они хоть живут? «Этого я и сам не знаю, Оттохин, будто где-то на юге». И раба Уза неопределенно махнул рукой в сторону конюшни. «Видите, какая уж там война!» Снова помолчали. «Если хозяин сейчас не придет...» Опять затревожился раба Уза. «Мне надо лошадей кормить. Извозчики должны выехать минута в минуту. Пошел бы поглядел, Оттохин». Отец сказал, что сейчас придет. Я и сам его позову, Отахин. если ты боишься. Не советую рабауза, отец вот-вот должен прийти. Что у вас там? Или опять бушует? и кивнул. Снова здорово, с утра пораньше. По какому же случаю? Да ничего особенного. Поди в кухне горшок не на месте стоял. Больно горяч, хозяин. Ни себя... Ни других не жалеет. Тебя, Оттохин, он совсем замордовал. Не беда, насколько то меня еще хватит. А хорошо бы в самом деле война, по крайней мере, из дому вырвусь. Мне уж и то охота маленько вздохнуть, не ждать каждую минуту новой трепки. В солдатах тоже по головке не гладят Оттохин. С отцом не сравнять. Эге. «Да скандал-то, похоже, сюда пожалуй. «Пошли, Оттохин!» И Рабауза бросился к выходу из конюшни. «А не лучше ли подождать здесь?» — нерешительно протянул Отто. Но он все же последовал за старшим конюхом. Хакендаль шел по двору, толкая перед собой Эриха, полуодетого, в одних штанах и из подней рубахи. Из окон с любопытством выглядывали испуганные женские лица. Упорствуя, сын до канала отца, и тот себя не помнил от бешенства. «Так ты в студенты метишь!» Старик так наподдал Эриху, что тот еле устоял на ногах. «Для меня ты — дерьмо, дрянь последняя, вор!» «Я этого не потерплю, — надрывался Эрих, — я не позволю!» Хозяин, прошу вас, хозяин, это к вы соседи переполошите. В испуге уговаривал старый конюх. Поглядите на него, Рабаузе, кричал бывший вахмистр, обезумев от горя и досады. Этот борчук, мой сын, прокутил за вечер восемьдесят марок и считает, что все в порядке. Руки по швам, когда к тебе обращается отец. Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Сегодня же заберу из гимназии. Ты этого не сделаешь, отец. Тот-то что сделаю. И сегодня же, не откладывая. Успокойтесь, хозяин. Придите маленько в себя. Ортохин, проси ты отца. Отец. Отец. Да-да, отец. Только поздно хватился, голубчик, кричи хоть до «Да завтра, отец, ничего тебе не поможет. Был у тебя, голубчик, отец, да весь вышел, теперь у тебя не отец, а хозяин, и я тебя научу слушаться. Хозяин, я и сам знаю, что хозяин, а теперь я и ему хозяин, пошел в конюшню стервец, с этого дня ты младший конюх. И клянусь, у тебя будет вдоль работы Чистить лошадей да выгребать навоз Этого ты не дождешься, отец Я скорее убегу из дому, чем дотронусь до навозных вил Хозяин, хозяина, помнитесь, Такого смышленого малого Смышленый-то он смышленый Да только до чего? До воровства Ничего не поможет, Эрих Марш в конюшню Не пойду я в конюшню. А я говорю, пойдешь ни за что. Ты, значит, отца не слушаешь. Не пойду в конюшню, не дотронусь до вил. Эрих, не выводи меня из себя. Ступай в конюшню, бери за работу, слушайся, а через год поглядим. Через год? Ни одного часа, отец, ни одной минуты. Не пойдешь, значит? «Ни за что!» Отец задумался. Теперь он был почти спокоен. отдыхин Уговори ты Эриха!» — молил старик Рабаузе. «Образумь его! Какой там год? Отец и месяцем обойдется. Да что там, неделей! Пусть только увидит, что Эрих смирился!» «Эрих!» — неуклюже начал Отто. «Ах, отвяжись!» — огрызнулся Эрих. «Мокрая курица!» От того, что ты голову гнешь, отец себе все и позволяет. «Ну, пошли!» — крикнул Хакендель, словно ничего не слышал. «Пошли!» — он схватил сына за локоть. «Марш!» «Не пойду в конюшню!» — уперся тот. «Пошли!» — повторил отец и потащил Эриха за собой, но на этот раз назад к дому. «Отто, сбегай за ключом от подвала!» Отто бросился выполнять приказание. — Что такое? — спросил сбитый с толку Эрих. — Пошли, — повторил отец. Они вернулись к дому, но вместо того, чтобы подняться на второй этаж, стали спускаться в подвал. — Вот, — сказал отец и распахнул низенькую дверь. — Сиди здесь, пока не опомнишься. Клянусь, Эрих. «Я тебя не выпущу, пока с тебя не сойдет дурь!» «Сюда?» — спросил Эрих, словно глазам своим не веря, и заглянул в темный, черно-забранный решетками подвал. «Ты меня запереть хочешь? Посидишь, пока не опомнишься. Я не уступлю!» «Ты этого не сделаешь, отец! Ты не имеешь права! Увидишь, что сделаю! Давай ключ, Отто!» «Входи, Эрих». «А, не хочешь? Марш в конюшню, работать!» «Отец!» — взмолился сын, вцепившись в дверную раму. «Послушай, отец, ради Бога, хоть один этот раз уступи. Я, может, вел себя легкомысленно. Обещаю тебе, больше этого не будет. Я исправлюсь». «Вот и исправляется в конюшне. Ни за что. А в таком случае марш сильным пинком». Он втолкнул сына в подвал и захлопнул дверь. Тот изнутри навалился на нее с криком «Отец! Отец!» Отец повернул ключ в замке. В дверь забарабанили кулаками. «Тиран! Живодер! Палач!» — вопил сын не своим голосом. «Пойдем, Отто, кормить лошадей», — сказал отец и стал подниматься по ступенькам. «Ты слишком строг, отец» пролепетал Отто. «Что такое?» — вскинулся на него отец и остановился. Из подвала по-прежнему доносились крики. «Что такое? А со мной, по-твоему, хорошо поступили?» И он сурово возрился на сына. «У меня, по-твоему, не болит душа? Пошли, Отто, лошади заждались». Поднимаясь по ступенькам подвала впереди своего сына Отто, отец кряхтел и отдувался совсем по-стариковски. «Ну и ну», — бормотал он себе под нос, — «нечего сказать, дожили». Однако, выйдя во двор, он приосанился почти обычным властным тоном, гаркнул на женщин, выглядывавших из окна. «Делать вам, что ли, нечего? А ну-ка, за работу!» Лица за окном мгновенно исчезли. Хакендель вошел в конюшню. Все в порядке, Раба -уза В конюшне-то все в порядке, хозяин, ответил Рабауза, единственный намек, какой он себе позволил. Весь следующий час работы было не в проворот. Обычная молчаливая суетня. Ровно в половине седьмого надо было отправлять лошадей в дневной рейс. И все же вот урвав минуту, нет нет, да и прислушивался с порога конюшни к тому, что творится в подвале. Оттуда не доносилось ни звука, но это отнюдь не означало, будто Эрих покорился отцу. Что Эрих покорится, было так же трудно ожидать, как то, что отец смягчится. Тяжело вздохнув, возвращался вот к своей работе, Он замечал, что и рабоуза, чаще обычного, выглядывает в дверь конюшни, и только отец делал вид, будто ничего не случилось.